четыреста восемьдесят пять гуру мысль царствует и в плотном мире только следствие мощью не видит отрицающий глаз ведь карма человека есть не что иное как результаты его мышления вернее поступков и действий допущенных мыслю Мысль важнее поступка ибо в действии силы ее исчерпывается но если мысли были допущены а действие не совершилось Энергия эта остается в микрокосме человека, чтобы проявиться в поступке позднее. Особенно опасны неосуществленные мысли, вызванные нечистым мышлением. Они надолго врастают в карму, и изживать их особенно трудно. Обережем мысль.